Глава 52 вторая. Сесил. Слишком много времени уходит на ерунду. Я физически чувствую, как оно исчезает, буквально тает, утекает, как песок сквозь пальцы. Я могу еще дюжину художественных сравнений создать в своей голове, да только мне они не помогут. Наверное, напряжение внутри набирает обороты. Я так скоро стану, как один оголенный нерв. Почему ты мне не можешь сказать, в чем подвох? Я уже раскрыл заговор, выявил всех зачинщиков. Даже пришлось позировать для международной газеты с этой лживой Амелией. Привычно возмущаясь про себя, ведя диалог с бабулей. Ты молодец, Сесил, быстро разобрался во всем. Но ведь никто еще не наказан. Мало их раскрыть, нужно еще и уничтожить. Равнодушно отвечает бабушка. Мишель мой брат и твой внук, и ты меня пугаешь, женщина. Но меня интересует не он. И ты-то прекрасно знаешь, патронику снайден ждет сигнала с верными мне людьми. Осталось немного. Меня волнует моя память. Маг почему-то тоже отказался с ней помочь. И что-то объяснить, а я каждый день, час, минуту и даже секунду ощущаю, как теряю что-то. Нечто важное, без чего я больше никогда не буду полноценным. «Сколько экспрессий, Сесел, не ожидал от тебя!» Снова издевается бабуля. «Спасибо, больше не появляйся в моей голове. Мне не нужен еще один токсичный родственник». Твердо произношу, параллельно думая, что это за слово такое «токсичный», и откуда я его знаю? «Прости, я не хотела», — вдруг винится бабушка. «Я просто не могу ничего тебе раскрыть, как и Патроникус. Они применили древнее колдовство, боюсь, что только ты сам в состоянии вернуть себе память. Поверь, мне бы очень хотелось помочь, но я не в силах». Ее слова звучат искренне, но легче мне от этого не становится. «Навязчивое ощущение того, что я занимаюсь ерундой, не покидает меня. Я всерьез переживаю за свое душевное здоровье, ведь королевство всегда было тем единственным, что по-настоящему заботило меня. И вот уже который день я просыпаюсь с мыслью о том, что нахожусь не в том месте, не там, где я действительно нужен». Так, ладно, спокойно. Произношу вслух перед зеркалом в очередной попытке очистить разум от навязчивых мыслей о моем неправильном местонахождении. Скоро в любом случае все разрешится. Но ничего не разрешается ни в ближайший час, ни два. Спектакль, в котором мне отведена главная роль марионетки, продолжается ни на минуту, не желая прерываться на антракт. — Ваше Величество, наша свадьба вот-вот начнется, а вы все еще не готовы. «С заходит моя обожаемая невеста. Зато ты, Амелия, как всегда во всеоружии. Произношу нейтрально, считая про себя для успокоения. Не устаю восхищаться тобой. Кажется, что-то в моих глазах и тоне голоса ее настораживает, потому что она вдруг спрашивает. «Вы принимаете укрепляющее зелье? То самое во флаконах, что я регулярно варю с Анжель?» «Ах, да, еще и Анжель, милая подружка невесты». Внезапно перед глазами возникает непонятная сцена, словно уже виденная мною когда-то или даже прожитая. «Сейчас и для вас попросим десерт. Простите, как вас зовут, моя дорогая?» Осведомляюсь я удивиться в этой сцене. «Анжель, ваше величество!» Она глупо хихикает. «Амелия, наверное, не упоминала обо мне, потому что боялась, что я уведу вас у нее». «Амелия...» Меня пронзает словно током, ведь в этом видении рядом со мной сидит вовсе не моя сегодняшняя невеста, а другая девушка. Да, она выглядит в точности как принцесса, но от чего то я знаю, что это не она. Это исключено, Анжель. Я из видения продолжаю разговор. Мое сердце навсегда связано с одной лишь Амелией. Связано это слово прочно заседает в моей голове. «Как вы это красиво сказали!» — тянет Анжель. Ты поэтому передумал избегать, да? Романтики захотелось? Понимаю. Она кивает жадно одно всматриваясь в лицо не Я в настоящем резко подскакиваю на ноги. Я вспомнил. Кричу только потом, замечая рядом принцессу, о которой успел позабыть. Вспомнил про твой отвар. Достаю бутыли из кармана. Как раз думал, что я еще должен сделать до начала церемонии. Приторну, улыбаясь, изображая из себя управляемого дурачка, которого они пытаются все эти дни из меня сделать. «Иди, дорогая, я надену пиджак и спущусь. Я просто не могу пренебречь собственным внешним видом, когда рядом со мной такая красавица». «Конечно, ваше величество». Принцесса заметно расслабляется и выходит за дверь. «Даже самый хитрый из вас подкины комплименты». Бормочу, провожая девушку взглядом, как банально. «Ваше величество?» Кто-то окликает меня сзади. «Ох, Патроникус!» Хватаю за сердце. Нельзя же так пугать. Ты через окно пришел, что ли?» «Подхожу к подоконнику и выглядываю на улицу. Высоко. Полностью вернул себе силы и научился летать?» «Не совсем, Ваше Величество. Всего лишь использовал лестницу», — отвечает верный маг. «Не впечатляет. Ладно, все остальные на месте. Я устал вас ждать. Я не могу позволить себе соглашаться с ними на церемонии. «Да, все хорошо. Под нашим контролем. Не волнуйтесь. Что ж, тогда идем. Киваю». Быстро покончим с изменой и отправимся на поиски моей настоящей пары, предназначенной светом.